Эпилог. В Риме уже приближалось к полудню, и солнце пекло немилосердно, но под густыми кронами дубовой рощи было по-прежнему прохладно. Учитель и 10 его учеников сидели в кружок прямо на мягкой траве, которую уже давно никто не удосуживался постригать. Парк, раскинувшийся вокруг старинной заброшенной усадьбы, выглядел неухоженным. Собственно, это был уже не сам парк, и его естественное продолжение великолепная роща столетних дубов. Что-то похожее Сабин когда-то взял за прототип для своего эльфийского леса. Сейчас он стоял, прячась за стволом могучего дерева, и с любопытством наблюдал за странной компанией, расположившейся под соседним дубом. Учителя Демюрг знал очень хорошо: Алекс так и не покинул землю Остался дожидаться нового воплощения своей любимой. То, что он попробует себя в роли учителя, было вполне предсказуемо. Чем ещё заняться ангелу в таком брутальном мире, как первая реальность? Но то, что его учениками окажутся дети, этого Сабин никак не ожидал. Малышам было лет по 7-8, шесть мальчиков и четыре девочки. И их горящие глазки явно свидетельствовали о том, что учитель из Алекса получился гораздо лучше. чем издание. Цабин невольно позавидовал ангелу, который сумел найти себе достойное занятие, позволившее ему заглушить тоску по погибшей любимой женщине. Сам он, несмотря на свою занятость, ни на минуту не мог забыть свою боль. Но вот и сейчас ему сделалось душно под дубовыми кронами, захотелось на простор, под яркие лучи солнца, чтобы свежий ветер выдул из головы мрачные мысли. Обрыв, на котором Кора едва не свела счеты с жизнью, показался Демиургу очень подходящим местом для того, чтобы немного развеяться. Он достал из кармана дневник Рэй и в который уже раз пролистал помятые страницы. Сабин прочитал эту потрепанную тетрадку от корки до корки, раз десять как минимум, впитывая облеченные в слова мысли и чувства любимой женщины. Наверное, он уже смог бы процитировать записи в дневнике по памяти. Но расстаться с ним никак не мог. Сколько раз он уже сетовал на несправедливость судьбы из воплощения в воплощение, обрекавшую семя жизни Земли на раннюю смерть. Даже подумывал о том, чтобы раскручить этот защитный механизм. Но все-таки он был гораздо больше демиургом, чем сам готов был это признать. Так что эта крамольная мысль Так и осталась просто мыслью. Сабин стоял на краю обрыва и с тоской думал о том, что до нового воплощения Рей осталось никак не меньше полугода, а то и больше. Да, могло быть гораздо больше, ведь вмешиваться в процесс реинкарнации демиург ни за что бы не решился. И кто знает, какой станет новая Рей. Возможно, она как раньше Ани превратится в богемную барышню, в пустышку. Воспоминание о бане подняло в душе Сабина какую-то непонятную, но приятную волну чувств. В первый момент эта волна не вызвала ничего, кроме удивления. И только через несколько минут до ошарашенного Демюрга наконец дошло. В один миг он увидел их всех, все тысячи воплощенных семян жизни. Они не были чужими, вовсе нет. Напротив, каждая из этих девочек, девушек, И молодых женщин, была ему близка и дорога. Каждая была уникальна, но все они были частью одного сознания. Сабин ощущал все это сознание целиком, но в то же время видел все его уплощенные личности по отдельности. Вот семилетняя малышка с тугими и тоненькими косичками грызет карандаш, придумывая картинку в подарок маме. Сабин мягко притронулся к к ее склоненным над рисунком головке. И вот уже голубые глазки наполняются сиянием творчества. А на белом листе бумаги тут же появляется яркий оранжевый круг солнышка. А эта бесшабашная девица с развивающимся на ветру волосами скачет на лошади по кромке прибоя в одном бикини, ничуть не стесняясь своего кавалера на соседней лошади. Девушка задорно смеется и совершенно не обращает внимания на то, Что впереди кто-то выкопал в песке довольно большую яму. Мягкое прикосновение деми Urga к поводям, и вот уже её лучшит, сворачивает с опасного пути и несёт дальше по безлюдному пляжу. Тонкие пальцы с кроваво-красным маникюром крутят тонкую ножку бокала с шампанским, пока их обладательница соскучающим видом вещает благодарным слушателям о своём творчестве. Стоя перед картиной, на которой Сабин без труда опознал Вертера. Нет, у Ани всё в шоколаде. Ей поддержка Дмиурга не требуется. Ты наконец понял. Голос брата заставил Сабина вздрогнуть. Ты любишь вовсе не одно какое-то проявление этого сознания, а всё сознание целиком. Наверное, такое доступно лишь Дмиургам. Так что теперь тебе не придётся ждать нового прощения, Рей, братишка. У тебя всегда будет так о ком заботиться и кого оберегать. А всего-то и нужно было себе признаться, что в моём сердце живёт любовь. Сабин счастливо улыбнулся. И тогда места для страха в нём больше не осталось. Именно это написала в своём дневнике Рей. Умная девочка. Антон обнял брата за плечи. И почему люди так боятся заглянуть в своё сердце? потому что тогда им придётся стать собой, Сабин смущённо опустил глаза. Линдзи так привыкли прятать себя настоящих под всевозможными масками, что уже не мыслят для себя возможности жить без этой непроницаемой брони. Вот и таскают за собой этот ненужный, бессмысленный груз до самой смерти. И даже спотыкаясь и падая под его тяжестью, они не решаются сбросить его со своих плеч. Ведь без масок мы обнажаем свою душу, а это делает нас уязвимыми. Но именно такая жизнь наполнена смыслом и счастьем. Да, нужно иметь смелость, чтобы жить с этой уязвимостью, согласился Антон. И не каждый готов на это решиться. Но ты, похоже, нашёл в себе эту решимость, брат. Сабин протянул руки вперёд, И дневник крызы зашелестел страницами на ветру. Одна из страничек, оторвавшись от корешка, и выпорхнула из тетрадки. Ветер подхватил её и понёс над пропастью. Где-то на середине страничка вдруг ярко вспыхнула, и огненной птицей взвилась к небесам. Скоро уже целая стая огненных птиц улетала ввысь, унося в небытие слова женщины, которая умерла счастливой. Коженая блошка упала в траву и растаяла, как пустой никому не нужный кокон, из которого уже вылетела бабочка.